Глава пятая. Внутренний мир. Первое. Эпиграф. «Душа людская скрыта от нас. Нам не дано проникнуть взглядом за крахмальную манишку. Потому мы ограничимся тем, что послушаем разговоры нашего героя и последим за его передвижением». О Генри. Литература ближайших предшественников Чехова «Шестидесятников» впервые в широких масштабах изобразила человеческую толпу. Не представителей, а всех рядовых многомиллионной армии, показанных принципиально не выборочно, а подряд, когда объектом становится всякий встречный мужик на степной дороге, сельской улице, ярмарке, в трактире, в кабаке, в лавке, любой купец, дворник, дьячок, мелкопоместный, обитатель нор и трущоб, один из многих со всеми атрибутами своего сословия, профессии, быта. В обрисовке героя, особенно его внутреннего мира, литература шестидесятников часто несовершенна, но, несомненно, значение их опыта в изображении массового человека для литературы XIX века в начале того ее пути, который привел к среднему человеку Чехова как к одному из центров его художественного мира. Среди тех импульсов, которые сыграли свою роль в изображении невыделенных чеховских персонажей, очевидно, свое место принадлежит и юмору, его установке, его праву на одинаковое обхождение с лицами разного калибера и нравственного уровня. Примечания. Анинков Воспоминания и критические очерки. Конец примечания. Сценка 70-80-х годов восприняла у шестидесятников, прежде всего, как у нее это обычно бывало, наиболее резко бросающиеся в глаза черты изображения человека той или иной среды в его социальных признаках. Как в описании мира предметного, ей было достаточно знака вещи, а в изображении событийного – знака ситуации. Так в изображении человека она раньше всего иного обозначала его социальную принадлежность. Излюбленным способом был метанимический. Поношенное пальто заговорило смело и решительно. Что такое случилось? Спросил я близ стоявшую чуйку. Зиновьев, промышленники. Петербургский листок, 1886 год. Это что же такое, господа? С изумлением заговорили бекеши и шубы. Наумов как аукнется, так и откликнется сцены. Русское богатство, 1879 год, выпуск первый. Пинсне идет жаловаться капитану. «Потому народ не шлифованный, но ну и все такое», замечает откуда-то взявшаяся чуйка. Андреев Бурлак «Волжские сцены» на пароходе. В его сборнике «На Волге. Повести и рассказы» 1881 года. Подобные метонимии Чехов-гимназист мог найти в читаемой им газете родного города в 70-е годы В разделе «Таганрогские типы» – «Шуба», «Палевые панталоны», «Азовский вестник» – 1872 год, номер 61. Эти обозначения в литературе 80-х годов были довольно распространены и употреблялись не только в сценке, но и в вещах очеркового типа. Шуба остановилась и воззрилась на него. «Альбов», «Диссонанс», «Эскиз». в его книге «Повести и рассказы» 1888 год. Такое обозначение одновременно предполагает и совершенно определенный психологический тип, броненосный апараксинский купец, модная барыня, молодой соврас и тому подобное, обладающий устойчивым набором как внешне физических, так и психологических свойств. В ранних рассказах Чехов иногда прибегал к метанимическому способу обозначения персонажей. Рыжие панталоны, ситцевое платье, бикеша, толпа, состоящая из пьяных тулупов и коцовеек. Обозначение социального статуса персонажа было обязательным и давалось незамедлительно. Потомственный, почетный гражданин и первогильдейский купец Артамон Елизарыч Синепупов – Хоронил свою супругу. Бабиков «Землетрясение» в его книге «Тиждогладь» да 1873 года. Эта книга, по свидетельству Михаила Павловича Чехова, попала к Антону Павловичу Чехову в 1883 году в составе библиотеки Попудогла. С подобных точных указаний начинаются десятки рассказов Чехова. Муха средней величины забралась в нос товарища прокурора надворного советника Гагина в Потемках, 1886 год. Чиновник межевой канцелярии Чудаков, дачное удовольствие, 1884 год. Отставной контр-адмирал Ревунов-Караулов, свадьба с генералом, 1884 год. «У частного поверенного Зельтерского слепались глаза». Гость. 1885 год. Чехов очень рано отказался от узкой социальной детерминированности характера и внешних признаков типичности, но точное обозначение социальной принадлежности, дающееся обычно с первых строк рассказа, осталось у него навсегда. Его... находим в самых известных чеховских рассказах «Черный монах» 1893 года, «Мужики на подводе» 1897 года, «Душечка» 1898 года, «Архиерии» 1902 года. Если в принципах описания внешнего мира и сюжетно-фабульном плане Чехов мог что-то заимствовать у малой прессы, то в изображении мира внутреннего дело обстояло иначе. Он не мог опереться на шаблонные мелодраматические описания чувств в повести и рассказе. С раздирающим душу рыданием она кинулась к нему и замерла над его трупом. Ларин в светлую ночь. Набросок. Волна, 1884 год, номер четырнадцатый. Ничего не мог взять Чехов и из натуралистического романа своего времени с его зачастую подробными, но аморфными психологическими описаниями. Уже в ранние годы, писал Балухатый, Чехов создает первые опыты развернутых аналитических портретов на углубленной психологической основе. К ним Балухаты относит такие психологические этюды, как «Он и она», «Барон» 1882 года. Но опыты бесфабульного развернутого портрета не нашли у Чехова продолжения, как и попытки подробного авторского изображения психологии в ранних повестях. «Цветы запоздалые», «Живой товар» 1882 года, «Драма на охоте» 1884 года. Непосредственное открыто авторское вмешательство очень быстро шло на убыль как в сфере собственно повествовательной, исключение прямых оценок и возникновение объективного повествования, так и в сферах сюжетной и психологической. В сценке, целиком сосредоточенной на явлениях внешнепредметного мира, непосредственное изображение внутреннего, за редчайшими исключениями, отсутствовало. Так Лейкин, описывая внешность, не углублялся в психологические основы, на которых создается эта внешность. Примечание. Введенский. Современные литературные деятели. Лейкин. Исторический вестник. 1890 год. Номер шестой. Конец примечания. Но внутреннее изображалось исключительно через наружные его проявления. В самых ранних сценках Чехова находим некоторые приемы изображения внутреннего мира, близкие к общей традиции сценки. Отсутствие прямого проникновения автора в сами душевные переживания персонажа и изображение их через фиксацию внешних признаков, через поведение, через диалог. Но это было не заимствование, а скорее принятие условий жанра. Во всех этих способах Чехов давал собственные оригинальные вариации. Многие из них вообще были лишь спровоцированы условиями жанра, а не взяты из готового. В короткой сценке, ни слова не говоря о чувствах персонажа, Чехов может изобразить целую сменяющуюся их гамму. В «Хамелеоне» 1884 года такие чувства, вызывающие и сопровождающие реплики героя, характеризуются исключительно при помощи его мимики, жестов, действий, причем очень немногих. Говорил Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями. «Сними-ка, с меня пальто!» «Надеянька, брат Елдырин, на меня пальто!» И все лицо его заливается улыбкой умиления. Грозит ему очумелов. В задаче юмористической сценки входило подчеркнуть, выделить жест, выражение лица, подметить в них смешное, необычное, редкое, могущее удивить.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 Его чемоданы и узлы, и картонки съежились, поморщились. Длинный подбородок жены стал еще длиннее. Толстый и тонкий, 1883 год. Юмористика открывала возможности смелых сравнений, эпатирующих уподоблений. Лицо его точно дверью прищемлено или мокрой тряпкой побито. Оно кисло и жалко. Глядя на него, хочется петь лучинушку и ныть. Двое в одном. 1883 год. Эти возможности Чехов использовал вполне. Постепенно он все расширял сферу применения этого рода поэтики. И вот уже в совсем не юмористических рассказах оказываются выглядящие грубоватыми сравнения влюбленной женщины с собакой, которая делает стойку и с страстным нетерпением ожидает пиль, пустой случай, 1886 год. А женщины, которую ударили с зарезанной птицей, она мерно замахала руками, как зарезанная утка лапками. «Тяжелые люди», редакция 1886 года. А вид непомнящего родства из рассказа «Мечты» 1886 года изображается так. Он весь дрожит, трясет головой и всего его начинает корчить, как гусеницу, на которую наступили. Пристальность юмориста, вглядывание пародиста и сатирика вошли в плоть и кровь чеховского видения и психологического изображения. Отмечаются самые мелкие, как будто незначительные движения, жесты, выражающие чувства, сопровождающие высказывания. Студент подошел к Евграфу Иванчу, долго двигал губами и челюстями и начал... Тяжелые люди. Постепенно это развилось в необыкновенно изощренную технику мимического психологизма. Был создан целый арсенал способов и приемов, могущих выражать уже не только сравнительно простые душевные движения героев, хамелеона или радости 1883 года, Не случайно внешностные способы психологической рисовки Чехов избирает при изображении ситуаций щекотливых, чувств противоречивых. Он покрутил в руке этот комок, помял, для чего-то оглянулся на монахов, опять помял. Бумажки и серебряные деньги, скользя меж пальцев, друг за дружкой попадали обратно в кошелек, и в руке остался один только двугривенный. Мельник оглядел его, потер между пальцами и, крякнув, побагровев, подал его матери. На мельнице. 1886 год. Повернувшись к нему спиной, она вытащила из портмоне четвертную бумажку, долго мяла ее в руках и, оглянувшись на Лихарева, покраснела и сунула бумажку себе в карман. На пути. 1886 год. Достаточно рано Чехов обращается к регистрации бессознательных жестов, движений, выражающих душевные переживания опосредованно, причем переживания смутные, неясные, трудноопределимые. В немом отупении, ничего не понимая, не слыша, Навагин зашагал по кабинету. Он потрогал портьеру у двери, раза три взмахнул правой рукой, посвистал, бессмысленно улыбнулся, указал в пространство пальцем. Тайна, 1886 год. В таких вещах зрелого Чехова, как дуэль, 1891 года, страх 1892, убийство 1895 года. Этот принцип используется при изображении внутреннего мира героев в узловых точках сюжета. Идя домой, он неловко размахивал правой рукой и внимательно смотрел себе под ноги, стараясь идти по гладкому. дома в кабинете он потирая руки и угловато поводя плечами и шеей как будто ему было тесно в пиджаке и сорочке прошелся из угла в угол он чувствовал в своем теле что то новое какую то неловкость которая раньше не было и не узнавал своих движений ходил он не смело тыча в стороны локтями и подергивая плечами а когда сел за стол то опять стал потирать руки. Тело его потеряло гибкость. Дуэль. Закреплением опыта психологического изображения к середине 80-х годов было известное высказывание в письме к Алексею Павловичу Чехову от 10 мая 1886 года. Лучше всего избегать описывать душевное состояние героев. Нужно стараться, чтобы оно было понятно из действий героев. Эти слова часто цитируются, меж тем они отражают только определенный этап чеховского представления об изображении психического. Художественный диапазон Чехова неудержимо расширялся, рассказ осложнялся и психологически, и философски, выработанные принципы изображения через внешнее, стали уж и стеснительны. Далее они применялись к второстепенным героям. Но рамки короткого рассказа, из которых до 1887 года Чехов почти не выходил, оставались все те же. Задача стояла сложная, и это хорошо выразил влиятельный критик в первой большой журнальной статье о творчестве писателя. Эластичность сюжета имеет свои пределы. Есть задачи, которые невозможно исполнить на пространстве нескольких страниц. Невозможно сжать даже с помощью самого могучего художественного пресса. Примечание. Арсеньев. Билетристы последнего времени. Вестник Европы. 1887 год. Номер 12. Конец примечания. К числу таких задач он относил описание сложных душевных движений, не поддающихся изображению в рамках маленького рассказа. Критик исходил из представлений о способов утвердившихся в русской литературе после Толстого и Достоевского, рисовавших психологию с помощью разветвленного сюжета и значительного повествовательного пространства. Но Чехов открыл способы новые. Все они были связаны с предметной сферой.